Глава тридцать пятая. «Конечно нет, Алиса», — сухо ответила она, словно это была пустая формальность. «Я обязательно поговорю с ним об этом». «Мало верится». Промелькнуло у меня в голове, но вслух я решила выразить благодарность. «Буду весьма признательна», — выдавила я, с трудом скрывая раздражение. И попыталась сделать глоток кофе, но едва не поперхнулась. Он оказался горьким и противным. Настя продолжала молчать, лишь изредка бросая на меня нервные взгляды. Карина, напротив, ела с вызывающим аппетитом, демонстрируя полное равнодушие к происходящему. Завтрак проходил в тягостной тишине. Да у нас и не было общих тем для обсуждения. Мне, конечно, захотелось завести речь о вчерашнем и узнать, чем же все закончилось в итоге. Однако я не рисковала поднимать эту тему первой. Да и где, кстати, Игнат? как он посмел пропустить свой драгоценный завтрак. Мне казалось, что косые взгляды присутствующих прожигают меня насквозь. Все внимание было сосредоточено на мне, пусть и не в открытую, но я чувствовала себя под прицелом. Карина, очевидно, ненавидела меня всей душой за то, что я, пусть эффективно, заняла место рядом с ее ненаглядным Игнатом. Эльвира Эдуардовна относилась сдержанно, словно подозревая в корыстных мотивах и выжидая подходящий момент, чтобы разоблачить. А Настя? Настя постоянно косилась в мою сторону, видимо, боясь, что я в любой момент могу раскрыть ее секрет. «Что у тебя на локте?» — неожиданно спросила свекровь. Я машинально взглянула на локоть, все еще замутанный махровым полотенцем. «Неудачное падение», — пожала я плечами. «К сожалению, вчера не было возможности обработать рану». «Карина, принеси аптечку в гостиную», — велела Эльвира Эдуардовна, отчего та удивленно округлила глаза. «Живее, дорогая, видишь, Настя выглядит неважно. Наверное, снова отравилась в своих забегаловках». Карина хмыкнула, смерила меня злобным взглядом, но все же поднялась и вышла. А Эльвира Эдуардовна обратилась ко мне. «Пойдем в гостиную, обработаем рану. Еще не хватало заражения получить». Я послушно встала и последовала за Эльвирой Эдуардовной в гостиную. Настя продолжала сидеть за столом, опустив голову. Казалось, она вот-вот уснет, упав лицом в тарелку. В гостиной Эльвира Эдуардовна указала на диван, и я села, чувствуя себя некомфортно под ее изучающим взглядом. Вскоре вернулась Карина с аптечкой, которую молча протянула хозяйке дома, а затем с демонстративным фырканием уселась в кресло, скрестив руки на груди. Эльвира Эдуардовна извлекла из аптечки перекись водорода, бинты пласты. Осторожно размотав полотенце, она внимательно осмотрела мой локоть. «Глубокая», — констатировала женщина, нахмурившись. «Нужно было сразу обработать, а лучше показаться врачу». Она смочила ватный диск перекисью, бережно принялась обрабатывать рану. «Я поморщилась от жгучей боли. Терпи», — коротко бросила она. «Потом будет хуже». Я промолчала, стиснув зубы. Закончив, Эльвира Эдуардовна аккуратно наложила бинт и закрепила его пластырем. «Готово», — сообщила свекровь, откладывая аптечку. «Так будет лучше». «Спасибо», — искренне поблагодарила я, — признаться, не ожидая от нее такой заботы. «Не за что», — ответила женщина. «Нужно будет снова обработать». В ее словах проскользнула неожиданная теплота но я все равно не могла избавиться от ощущения, что за этим кроется какой-то подвох. Карину прямо-таки перекосило от этого зрелища. Ей явно было непонятно, откуда такая забота обо мне. Честно говоря, мне тоже. Эльвира Эдуардена пристально смотрела на меня, словно ожидая каких-то дальнейших действий или откровений. Под этим взглядом я чувствовала себя крайне неловко и поспешила прервать зрительный контакт. «Спасибо еще раз, я, пожалуй, пойду» пробормотала я, поднимаясь с дивана. «Нужно отдохнуть». И, не дожидаясь ответа, я вышла из гостиной. Поднявшись на второй этаж, я направилась к своей комнате. Но не успела дойти до двери, как из-за угла выскочила Настя. Она выглядела напряженной. «Алиса!» — зашипела она, схватив меня за руку. «Почему ты не настучала на меня?» Я удивленно подняла брови. «В смысле? Ты о чем?» ну? «Ты же могла рассказать всем про вчерашнее? Про то, что я была пьяна, что пробралась в дом через черный ход? Почему ты этого не сделала?» Прищурившись, повторила она. Я вздохнула. «Зачем мне это?» — спросила я прямо в лоб. «Ну, например, чтобы заработать очки в глазах моей матери», — предположила девушка, скривив губы в кривой ухмылке. «Ты, видимо, меня с кем-то путаешь», — отрезала я, начиная злиться из-за ее необоснованных обвинений. «Карина, например, сразу бы пожаловалась маме, чтобы выслужиться перед ней». «Я не Карина. Отдёрнула я слишком резко. И мне точно не нужно ни перед кем выслуживаться. Я здесь ненадолго. Поэтому ваши семейные драмы меня не интересуют». «Тогда почему ты мне помогла?» «Потому что я считаю, что так правильно», — ответила я честно. «Но я же отказалась тебе помочь, когда ты просила». Прошептала она, и в ее глазах снова появилось недоверие. «Или ты хочешь этим меня шантажировать?» «Не глупи», — отрезала я устало. «Если тебя это так беспокоит, то можешь даже не волноваться. Я даю тебе слово, что из моих уст никто никогда не услышит о вчерашнем». «Да я и сама уже забыла, и тебе советую сделать так же». Настя молчала, задумчиво опустив голову. Я почувствовала, как ее рука, сжимающая мою, начинает ослабевать. «Спасибо», — протянула она нерешительно. «И прости за допрос, я не привыкла, чтобы для меня делали что-то просто так». Я промолчала, лишь слегка кивнула и направилась к своей комнате. Войдя, прикрыла за собой дверь и прислонилась к ней спиной. Вся эта ситуация казалась нереальной. Богатый дом, интриги, подозрения. Словно я попала в дешевый сериал. Я прошла к кровати и без сил рухнула на мягкие подушки. Напряжение последних дней давало о себе знать. Глаза слиплись, и я мгновенно провалилась в глубокий беспробудный сон. Проснулась я от яркого солнечного света, безжалостно бьющего в лицо. Сколько времени? Лениво потянувшись, я посмотрела на часы. Уже почти вечер. Вот это я проспала. Обычно я просыпаюсь рано, но, видимо, вчерашние события, и бессонная ночь, взяли свое. Я села на кровати, привела в порядок волосы и уже собиралась встать, как вдруг дверь тихонько приоткрылась. В комнату заглянула Настя. «Могу войти?» — нерешительно спросила девушка. «Входи!» — кивнула я, сонно протирая глаза. «Что-то случилось?» «Слушай, я тут подумала!» — начала она, переминаясь с ноги на ногу. В общем, сегодня вечером в клубе эйфории вечеринка. Хочешь пойти со мной? Я удивленно посмотрела на нее. После всего, что произошло, она приглашает меня в клуб. В клуб? После вчерашнего, ты уверена? укоризненно нахмурилась я. Да брось, отмахнулась Настя. Вчерашнее это вчерашнее, а сегодня новая ночь, новые возможности. И потом мне как раз нужна компания. Не идти же одной. Да и тебе не надоело сидеть взаперти. «С ума еще не сходишь?» Она замолчала, ожидая моего ответа. Я задумалась. С одной стороны, мне хотелось просто отдохнуть и забыть обо всех этих проблемах. С другой, я прекрасно понимала, во что это может вылиться. «И как ты это себе представляешь?» Скептически поинтересовалась я. «Думаешь, твой брат позволит мне выйти?» «А кто у него собирается спрашивать разрешение?» Девушка хитро улыбнулась. «Охрана все равно меня не пропустит», – пожала я плечами. «Со мной пропустит», – уверенно заявила Настя. «Игнат улетел в Питер на совещание и сегодня не вернется. Мама тоже идет с подругами на ужин. Ну, а на Карина честно плевать». «Я бы и рада развеяться, но мне совершенно нечего надеть», – обреченно пожаловалась я. «Это вообще не проблема», – радостно хлопнула в ладоши Настя. «Можешь выбрать в моем гардеробе все, что понравится». — У нас с тобой приблизительно один размер. — Ну, тогда почему бы и нет, — согласилась я, выдавив улыбку. «Отлично — Отлично! — воскликнула она. — Тогда приходи ко мне часов всем, Начнем собираться. С этими словами она выпорхнула из комнаты, оставив меня в полном недоумении. — Что ж, похоже, вечер обещает быть интересным.